Шестое. Серьезнейшей проблемой для быстро растущей Красной Армии была катастрофическая нехватка комсостава. И то правда, откуда ему взяться? Царских офицеров, озверевшая солдатня, всю гражданскую войну безжалостно расстреливала. Своих самодельных было мало, да и качество их подготовки хромало изрядно. Призвать на действительную военную службу солдат дело нехитрое. Объявил закон забрел лбы соответствующему контингенту, и готово дело. Солдат в казармах с избытком, как с в бочке. А где на них напастись офицеров? Ведь РККА — это не рейх свер фон секта, где каждый рядовой готовился быть унтером, каждый унтер был готовым ротным командиром, а каждый ротный без всяких проблем принимал полк. В ркк дела обстояли гораздо хуже. Там командира учебного батальона майора М.П. Петрова ставили командовать 17-м механизированным корпусом, а преподавателя военной академии генерала Голубева назначили командующим 10-й армией И никого это не удивляло. Командующий авиацией западного особого военного округа генерал Капец за три с половиной года сделал блестящую карьеру от старшего лейтенанта до генерал-майора, Хорошо, хоть провалив порученное дело, нашел себе мужество застрелиться и не участвовал в качестве подсудимого в позорном судилище над командованием Западного фронта.